Несмотря на то, что гречанке удалось выведать все, чего она желала, долго еще она не успокаивалась. Наконец она умилостивилась и обернулась как на Мау с веселой улыбкой. А он распростерся на земле пластом и, поставив крошечные ножки Эфтибеде себе на голову, проговорил. «Ну вот, Эфтибеде, смотри, я твой раб, ты попираешь меня». Я лежу в прахе перед тобой, и глава моя служит скамейкой для твоих ног. — Встань, встань, о мой возлюбленный! — сказала куртизанка притворно-робким тревожным тоном, а лицо ее сияло радостью, и глаза ее искрились свирепым блеском при виде этого громадного воина, распростертого у ее ног. — Встань, твое место не там, встань и приди ко мне на грудь мою. С этими словами она схватила гладиатора за руку и привлекла его к себе. Он порывисто вскочил и, обняв девушку, приподнял ее в своих руках и начал душить своими неистовыми поцелуями. Когда Эфтибеда могла, наконец, выговорить несколько слов, она сказала ему «Теперь оставь меня. Мне надобно пойти взглянуть хорошо, ли Лизинократ ухаживает за моими конями. Мы увидимся позже, когда все успокоится в лагере». «Ты придешь тогда по обыкновению спать со мною. И помни всегда, никому не говори ни слова о нашей любви, особенно же Спартаку». Германец послушно опустил ее на землю. Поцеловав ее страстно в последний раз, он вышел и направился к своей палатке, отстоявшей неподалеку от палатки в Тибиде. Немного спустя вышла и последняя. Идя к палатке, где помещались два ее конюха, рабы, готовые отдать за нее жизнь, она бормотала про себя. Ого, недурно придумано. Поставить Кателину во главе этих шестидесяти тысяч рабов. Да ведь это значило бы облагородить войско и предприятие. За Кателиной потянется все, что есть знатного и доблестного в Риме. За ним, быть может, поднимется и римская чернь. мятеж рабов, который должен быть подавлен... обратиться в серьезнейшую гражданскую войну, а вероятным последствием ее будет полнейшее изменение государственного строя. Если вождем будет избран Кателина, то власть Спартака ничуть не уменьшится от этого. У Кателина достаточно ума, чтобы понять, что без Спартака ему не сладить ни одного дня с этими дикими полчищами гладиаторов. «А, нет-нет, это мне не на руку для моих планов». И на этот раз славному и доблестному Спартаку не будет удачи. С этими мыслями в Эфтибеда подошла к палатке своих верных рабов, отозвала в сторону Зинократа и принялась в полголоса оживленно беседовать с ним на родном языке. На рассвете следующего дня можно было увидеть по дороге из Брундизия в Беневенто статного и сильного юношу в простой тунике из грубой шерстяной ткани, в широком плаще темного цвета и в суконном берете. Он ехал на стройном апулийском коне гнедой масти и рысью из Игнации в Бариум. Смуглое лицо этого юноши привлекало взоры своими смелыми очертаниями и довольным спокойным видом. Свободная непринужденность в осанке сразу убеждала каждого, что это был зажиточный земледелец из окрестной деревни, отправлявшийся по делам на рынок в Бариум. Поехав три часа, путешественник очутился на почтовой станции, находившейся на полпути между Игнацией и Бариумом. Он остановился здесь, чтобы дать отдых своему коню и самому что-нибудь перекусить. «Здорово, друг!» — приветствовал он работника хозяина станции, пришедшего отвезти его коня в стойло. Спрыгнув на землю, он обратился к толстому краснощекому мужчине, появившемуся на пороге дома, со следующими ласковыми словами. «Да хранят боги тебя и твое семейство!» «Да сохранит тебя Меркурий в пути! Не пожелаешь ли отдохнуть и закусить после долгой дороги? Кажется, твой добрый славный конь немало пробежал под тобою!» «Уже шесть часов, как он бежит, всю рысью», — отвечал путешественник, и вдруг прибавил. «Тебе нравится мой конь? Не правда ли он красавец?» «Клянусь крыльями божественного пегаса! Никогда не видал я коня красивее этого!» «Ох, бедняжка! Как знать, что с ним станется через месяц?» — вздохнув, молвил путешественник, входя в дом хозяина станции. «А почему ты так думаешь?» — спросил хозяин, следуя за своим гостем и предлагая ему сесть на лавочку перед одним из трех небольших столов, расставленных у стен залы. «Не хочешь ли чего-нибудь поесть? А почему же это бедное животное? Да, не угодно ли выпить тебе старого вина, который может поспорить вкусом с нектаром Юпитера? А почему же твоя лошадь через месяц должна очутиться в таком дурном положении? Может быть, тебе захочется скушать жареную котлетку ягненка? Ягненка вкусного и сладкого, как молоко, которым вскормила его мать, а?» Могу предложить тебе также чудесного масла и свежего сыра, дрожащего, словно изморозь, на мягкой травушке, где пасутся коровушки, из чего молока он приготовлен. А что же будет с этой бедной лошадью, о которой ты сейчас поминал?» Путешественник поднял полуудивленный, полушутливый взгляд на хозяина почтового двора. Его шутливость не уступала его болтливости. Продолжая быстро работать языком, ни разу не взглянув на гости, он проворно накрывал на стол. Болтовня славоохотливого добряка была прервана прибытием нового путника, который в эту минуту соскочил на землю сильного и горячего коня. Поднимящимся ноздрям его и пени, покрывавшей его уздечку, потому как он часто и тяжко дышал, можно было утверждать, что конь этот быстро совершил длинный путь. Новоприбывший был высок и тучин, с сильно развитыми крепкими членами, с виду лет сорока, не более, с загорелым совершенно безбородым и довольно умным лицом. По одежде его можно было сразу догадаться, что он был либо рабом, либо отпущенником в услужении в каком-нибудь знатном и богатом доме. «Да сопутствуют тебе боги!» Приветливо обратился хозяин к вошедшему путешественнику. «И да пошлют силу твоему могучему коню. Ведь хоть он и кажется ретивым на славу, а коль ты станешь надрывать его такую нещадную ездой как ныне, так, пожалуй, ему недалеко и ноги протянуть. Издалека ли будешь, и не присядешь ли малость, не порасправишь ли косточки свои богатырские? Не угодно ли тебе скушать жареную котлетку ягненка? Ягненка нежного, словно травушка, которую щипала его мать. Как не проголодаться после такой долгой и быстрой езды? Должно быть, издалека тебя несет, а?» Могу тебе дать стаканчик вина, который не стыдно поставить рядом с нектаром, что подается за столом державного Юпитера. Хорошо выпить стаканчик крепкого, доброго венца, когда протрясешься наконец только миль, не правда ли? О, я тебе подам такого масла и сыра, что у тебя слюнки потекут. Увидишь сам. Спасибо, скажешь. Да присядь же маленько, ведь ты же, должно быть, крепко устал. От твоего пустомерства Да, оно меня утомило. Надоело мне, клянусь Сатурном». отвечал наш путешественник резким, нетерпеливым тоном. «И было бы не в пример лучше, если бы ты, вместо того, чтобы начинать нам брюхо твоими любопытными расспросами да рассказнями о твоих припасах, подал бы скорее своего жареного ягненка, свое хваленое масло, свой сыр и свое вино», заметил в свою очередь тот, кто приехал раньше. Затем, обернувшись к новоприбывшему, прибавил. «Не правда ли?» «Здравствуй». — сказал рап или отпущенник, почтительно кланяя что поднося руки ко рту. — Разумеется, правда. Говоря это, он также уселся за столом, а хозяин, накрыв последний и поставив прибор, и объявил. — Сейчас подам вам кушанье. Сами увидите, что мне не стыдно было похвастаться своей кухней. — Хвала Юпитеру, великому освободителю, — сказала пулиц. — Хвала ему, что избавил нас от несносных росказней этого говоруна. — Уж вправду надоедливый малый, — согласился отпущенник, и разговор между обоими путешественниками на этом прекратился. Отпущенник, казалось, весь ушел в свои думы, а Апулеец бросал на него пытливые взгляды, играя ножом, лежавшим на столе. Хозяин принес жаркое из ягненка. Оба путешественника принялись его уписывать с большим аппетитом. Вино, поданное каждому из них в большой чаше, хоть и не вполне годилось для стола Юпитера, все же было настолько хорошо, что заслужило их одобрение и заставило их простить словоохотливому хозяину станции его преувеличенной похвалы ради краснобайства.